Глава вторая. Белая драконица. Схвачены. Драконицу звали Пурга. Она была из рода белых драконов, и ее соплеменники считались наименее крупными из всех, что водились на Кринне. Родиной белых драконов были полярные шапки Кринна, и потому-то именно им, привычным к лютому холоду, и были отданы во владение ледовой пустоши на крайнем юге Ансалона. Малые размеры делали белых драконов самыми быстрыми летунами из всех, и повелители нередко использовали их как разведчиков. Вот почему пурги не было дома в логове близ ледяной стены, когда наши герои прибыли туда в поисках ока. Незадолго перед этим владычица тьмы получила удивительное известие. В Сильванести вторглась шайка каких-то проходимцев, которые, подумать только, одержали верх над цианом кровавым губителем и захватили тамошнее око. И владычица решила, что они, должно быть, двигались теперь через пыльные равнины, следуя дорогой королей, кратчайшим сухопутным путем с юга в Саламнию на Сан-Крист, где, как ей доносили, рыцарство собирало силы для решительного отпора. Рассудив таким образом, владычица тьмы отправила Пургу с ее стаей на север, в пыльные равнины, укрытые глубокими снегами, с приказом отыскать око. Разглядывая безжизненную белизну, сверкавшую под крылом, Пурга про себя очень сомневалась, чтобы у этих смертных хватило глупости и упрямства отважиться на подобный переход по снежной пустыне. Однако приказ есть приказ. Разослав свою стаю в разные стороны, Пурга обследовала каждый дюйм равнин, от самых границ Эльванести и до восточных отрогов Хоролисовых гор. А кое-кто из ее драконов побывал даже на северном побережье, где заправляли синие. Вновь собравшись вместе, стая доложила своей предводительнице, что на бескрайних просторах равнин не было обнаружено ни единого живого существа. И в это время Пурга получила сообщение о том, что воспользовавшись отлучкой хозяев, в самый ее дом черным ходом проникли враги. В ярости помчалась она назад, но опоздала. Фиаухас был мертв, а Олка исчезла. По счастью, союзники драконов, люди-моржи, сумели неплохо описать негодяев, совершивших это гнусное преступление. Они даже указали Пурге, в какую сторону отправился корабль похитителей. А впрочем, от ледяной стены можно было отплыть только в одном направлении, на север. Делать нечего, Пурга доложила о пропаже ока своей владычицы, которая не только пришла в ужасную ярость, но и была порядком напугана. «Два ока! Сразу два ока украдены!» У владычицы тьмы не было причин сомневаться в том, что силы, подвластные ей, ныне бесспорно главенствовали на Кринне. Но столь же бесспорно было и то, что воители света все еще ходили по этой земле и по-прежнему дерзали противостоять ее тьме. Что, если у кого-то из них хватит мудрости и мужества разгадать тайну ока? И Пурга получила новый приказ – разыскать похищенное око и доставить его не к ледяной стене, но непосредственно ей, владычице. Ни в коем случае нельзя было его упустить или дать ему погибнуть». Другое дело, глаза драконов были наделены разумом и волей к выживанию, потому-то они так намного и пережили своих давным-давно умерших создателей. Пурга со всей надлежащей поспешностью отправилась в путь. Сильные крылья быстро несли ее над холодными волнами Сирионского моря, и довольно скоро впереди показался корабль. Но тут драконицу встретило неожиданное затруднение, к которому она оказалась отнюдь не готова. Необходимость выписывать рептилий, способных переносить холода, привела к тому, что белые драконы были заметно глупее собратьев. Пурге, правда, никогда прежде не приходилось особенно размышлять. Фиолхас всегда говорил ей, что делать. И вот она кружилась над кораблем, мучительно ломая голову. «Ладно, Ока здесь, но вот как заполучить его?» Сперва она собиралась вдохнуть на судно своим ледяным дыханием и заморозить его. Но потом сообразила, что в этом случае Ока будет замурована в плотном саркофаге из промороженной древесины, разрушить который будет очень непросто. К тому же, начняя она ломать корабль, он вполне может при этом пойти на дно. Или Ока утонет, тоже не лучше а для того, чтобы попросту схватить корабль когтями и утащить на сушу, он был слишком тяжел. Жалкие людишки метались по палубе, точно перепуганные мыши, а Пурга кружила и кружила, не в силах изобрести ничего путного. В отчаянии белая драконица подумывала даже о том, не обратиться ли мысленно к владычице за подмогой, но по зрелым размышлениям отбросила эту возможность. Нет, слишком опасно было лишний раз напоминать гневливой богине и о своей глупости, и о самом своем существовании. Весь день драконица следовала за кораблем, в глубоком раздумье паря над самыми верхушками его мачт и развлечения ради, насылая магический ужас на охваченных паникой смертных. И вот, наконец, как раз на закате, Пурге пришла в голову поистине светлая мысль. Более не размышляя, драконица сразу перешла к действиям. Нельзя описать, как переполошила команду сообщение Тасельхов о том, что за кораблем летит белая драконица. Надо, впрочем, отдать должное морякам. Они вооружились абордажными саблями и приготовились к схватке, хотя отлично представляли себе, чем она должна была завершиться. Гилтонос и Лорана, искусные стрелки, приготовили луки. Тассельхов вытащил свой верный хупак. Флинт и тот попытался встать с постели, однако ноги не держали его. Элистан внешне спокойный молился Паладайну. «Лично я больше полагаюсь на свой меч, чем на этого старика с его богом», сказал стурму Дерек, хранитель венца. «Рыцари от века воздавали почести Паладайну», по напомнил ему стурму «Я чту память об этом боге», — ответил Дерик. «Но что до росказния его так называемом возвращении, они, по-моему, здорово отдают ересью. И я думаю, что такого же мнения будет и совет. Как бы не пришлось тебе кое о чем пожалеть, Святой Меч, когда будет обсуждаться вопрос о твоем посвящении». И стурм прикусил губу, так и не произнеся резкую отповедь, готовую сорваться с языка. Время шло. Все глаза были устремлены на белокрылую тварь, летевшую над ними. Сделать ничего было нельзя, оставалось лишь ждать и они ждали. Они ждали и ждали. А драконица не нападала. Она кружила над ними, выделывая бесконечные петли, и тенью то и дело пересекала палубу, обдавая людей холодом и ощущением неотвратимости. Моряки, поначалу готовые без разговоров кинуться в бой, начали ворчать, ожидание делалось невыносимым. Но что самое скверное, драконица, казалось, проглотила ветер, натянутые паруса обмякли, а потом и вовсе повисли. Потеряв скорость, парусник начал беспомощно дрейфовать. Между тем с северного края небес стали надвигаться штормовые тучи, понемногу закрывавшие ясные небеса. Варана опустила на конец лук и принялась растирать одеревеневшую шею и плечи. Глаза слезились. Она слишком долго целилась против солнца. «Посадите их в шлюпку и за борт», — услышала она голос старого седого матроса, намеренно громко обращавшегося к товарищу. «Может, зверюга от нас и отстанет. Мы-то ей ни к чему, она за ними охотится». «Ошибаешься», — подумала Варана. «Ей было не по себе». Не мы нужны драконицы, а Ока. Потому-то она и не бросается на корабль. Но об этом Лорана не собиралась говорить никому, даже капитану. Ока следовало сохранить в тайне. День догорал. Драконица кружилась над мачтами, похожая на громадного морского стервятника. Капитан становился все раздражительнее. Мало ему драконицы, дело пахло еще и бунтом команды. Когда время подошло к ужину, он велел нашим героям убираться с палубы вниз. Дерек и Стурм, не сговариваясь, наотрез отказались уходить. И неизвестно, как повернулось бы дело, но в это время раздался крик вахтенного. «Земля справа по борту!» «Южный эргот!» — мрачно объявил капитан. «Течение несет нас на скалы!» И вновь покосился на кружившую драконицу. «Если в самое ближайшее время не поднимется ветер, нас разобьет!» И тут драконица перестала описывать круги и взвелась вверх. Матросы разразились радостными криками, думая, что она решила лететь прочь. Лорану обмануть было труднее, она помнила Тарсис. «Сейчас бросится!» закричала она. «Сейчас бросится!» «Все вниз!» скомандовал стурм, и моряки, опасливо поглядывая вверх, ринулись к люкам. Капитан оттолкнул рулевого от штурвала. «Ступай вниз!» и сам встал вместо матроса. «Здесь нельзя оставаться!» крикнул ему стурм и, выскочив из люка, побежал к капитану. «Погибнешь!» «Если я брошу штурвал!» отвечал тот гневно. «Нас разобьет!» «Если ты погибнешь, вот тогда мы точно потонем!» сказал стурм. Оглушил капитана ударом кулака и утащил его под палубу. Лорана скатилась вниз по трапу. За ней спешил Гилтонос. Эльф помог стурму затащить в люк бесчувственного капитана и, опустив крышку, запер ее на засов. В тот же миг драконица обрушила на корабль вихрь, едва не отправивший его на дно. Судно опасно накренилось. Никто, даже самые опытные моряки, не смогли устоять на ногах. Все полетели кувырком друг через дружку. Флинт свалился с постели и, нещадно ругаясь, покатился по полу. «Вот теперь пора молиться твоему богу», — сказал Дерик Элистану. «Я и молюсь», — спокойно ответил жрец, поднимая на ноги гнома. ларана цеплялась за переборку, с ужасом ожидая вспышки оранжевого света и жара огня. Но вместо этого сверху вдруг повеяло таким морозом, что у нее перехватило дыхание, и кровь в живых начала холодеть. Там снаружи трещалый и ломался Сарангоут, хлопали рвущиеся паруса, а в швах между досками появился иней. «Эти белые, оказывается, не огонь выдыхают», — проговорила она ошарашенно. «У них ледяное дыхание. Смотри, Элистан, не как твоими молитвами!» «Что огонь, что мороз, один шут!» — проворчал, потирая ушибленную челюсть очнувшийся капитан. «Заморозит нас по пляшам тогда!» «Ледяное дыхание!» — мечтательно сказал Тосельхов. «Вот бы поглядеть!» «Что же теперь будет?» — спросила ворана Корабль, скрипя истинная, медленно выпрямлялся. «Что будет, то и будет!» — огрызнулся капитан. «Все равно мы ничего сделать не можем. Что сейчас не сломалось, обломится под тяжестью льда». А потом нас нанесет на скалы, и кораблю придёт конец, и ни хрена не поделаешь. Попробовать подстрелить её предложил Гилтонос. Стурм попробовал плечом крышку люка и покачал головой. Там сверху похоже целый фут льда. Мы заперты. Так вот, как она думает заполучить Ока, догадалась Варана, и почувствовала себя маленькой, беспомощной и несчастной. Загонит судно на мель, перебьёт нас и заберёт Ока. Благотонуть ему там будет особенно негде. «Еще один шквал вроде этого, и мы на дне», — мрачно предрек капитан. Но следующий вихрь оказался куда менее сокрушительным, и все поняли. Драконица дула на корабль, отгоняя его к берегу.